Глава 8. На другое утро миссис Броуди проснулась рано, когда было ещё почти темно, и вставая, услышала где-то вдалеке первый слабый крик петуха, возвещавший, несмотря на темноту, наступление нового дня. Накануне она очень долго ждала Мэта, но не слышала, когда он пришёл. И теперь, после беспокойного сна, первой её мыслью было убедиться, всё ли с ним благополучно. Ей уже не надо было, одеваясь, бояться, что она потревожит сон мужа, так как теперь она спала одна в бывшей комнатке Мэри. Но от долгой привычки ее движения были осторожны и так же бесшумны, как движения призрака. Тусклый свет зари проникал в окно спальни и смутно освещал ее поникшую фигуру, дрожавшую от холода. Ее белье было все в заплатах, чинено и причинено, так что надевать его было сложной задачей, и сейчас в холодной тьме февральского утра ее бесчувственные огрубевшие пальцы с трудом справлялись с заношенными убогими принадлежностями туалета. Она одевалась ощупью, а зубы тихонько выбивали дробь, единственный звук, обнаруживавший ее присутствие и деятельность. Когда она, наконец, оделась, она беззвучно потерла руки, чтобы вызвать в ней хотя бы какой-нибудь признак кровообращения, и выскользнула из комнаты в одних чулках. В спальне Мэтта, выходившей на восток, было светлее. Тихо войдя сюда, миссис Броуди различила среди беспорядка постели контуры тела, услышала ровное дыхание и сама задышала свободнее и легче. Лицо Мэта в синеватом свете утра казалось свинцовым, в углах губ засохли какие-то струпья, тёмные волосы спутаными прядями падали на лоб. Язык, казалось, распух и слегка выступал из-за губ, словно не помещаясь во рту, и при каждом вздохе служил как бы резонатором для хриплого дыхания. Мат тихонько поправила одеяло, Осмелилась даже отвести спутанные кудри от глаз, но Мэтт беспокойно зашевелился, пробормотал что-то во сне, и она отодвинулась, торопливо убрала руку, которая повисла в воздухе над его головой, словно благословляя его сон. Благословение светилось и в ее глазах, долго не отрывавшихся от сына. Наконец она неохотно, медленно отвела глаза от его лица и пошла к двери. Уже выходя из комнаты, заметила, что пиджак, жилет и брюки Мета валялись на полу, что сорочка была брошена в один угол, а воротничок и галстук в другой. И словно радуясь тому, что может сделать что-то для него, наклонилась, подобрала разбросанные вещи, аккуратно сложила их на стуле, ещё раз взглянула на спящего и тихо вышла. Внизу Все предметы в свете наступавшего утра имели незвежий, противный вид. Ночь, отступая, как океан в час отлива, оставила мебель сдвинутой в беспорядке, в потухшем камине грязную серую золу, в посудной батарею немытых тарелок, бесстыдно громаддившихся в раковине. Всё напоминало обломки крушения на пустынном берегу. раньше, чем развить энергичную деятельность, выгрести за лужей, затопить камин, начистить графитом решётку, вымыть тарелки, подмести пол, сварить кашу и выполнить другие бесчисленные утренние обязанности, миссис Броуд всегда разрешала себе выпить чашку крепкого чаю, который, по её собственному выражению, помогал ей подтянуться. Горячий ароматный напиток, как целительный бальзам, согревал, ободрял, разгонял туман в голове, примерялся неизбежными трудами и заботами нового дня. Однако сегодня она, торопливо заварив чай и налив его в чашку, не стала пить сама, а отрезала и старательно намазала маслом два тонких ломтика хлеба, положила их под ле чашки на поднос и понесла его в комнату Мэты. Мэ Шипнула она, легонько тронув его за плечо. Я принесла тебе чай. Она нагнулась над ним, но Мэтв продолжал храпеть, и дыхание его распространяло прогорклый запах спирта, который неприятно раздражал Месис Броуди, так что она невольно заговорила громче. Мэт, смотри, здесь кое-что вкусненькое для тебя. Так она бывало говорила, ублажая его в детстве. И при этих словах он вжвильнулся, свернулся калачиком и сердито забормотал с Просоней: "Не мешай спать, бой. Пошёл к чёрту. Не надо мне никакого чёта хазри". Мать огорчённо затормашила его: "Мать, милый, выпей же чаю. Тебе это будет приятно". Матьё открыл глаза и посмотрел на неё сонным, тупым взглядом. Миссис Броуди видела, как постепенно в тёмных зрачках просыпалось мрачное сознание неприятной действительности. "Это ты?" пробормотал он невнятно, еле ворочая языком. "Ничего тебе понадобилось будить меня. Я хочу спать". "Но я принесла чай, милый. Он так освежает". Я сразу побежала вниз и сама его приготовила для тебя. «Вечно ты пристаешь со своим чаем. Не мешай мне спать, черт побери!» Он повернулся к ней спиной и сразу опять уснул. Мать жалобно смотрела то на лежавшего ничком Мэтта, то на поднос в своих руках, словно не в силах была перенести его отказ и грубость его слов. Потом, решив, что он, может быть, передумает, поставила поднос на стул у кровати Прикрыла чашку блюдцем, чтобы чай не остыл, закрыла сверху тарелкой хлебой и в унини вышла из комнаты. Всё утро она не переставала думать о сыне. В камине трещал огонь, тарелки были перемыты, опус всё вычищено, каша пузырилась на плите. Мися с броу удят несла наверх мужу горячую воду для бритья, потом принялась накрывать на стол всё, думая о Мэте. С горечью вспоминая грубость его обращения с ней, предательский запах спирта из рта, но всё время мысленно стараюсь оправдать его. Она говорила себе, что его вывели из равновесия приезд домой, издевательства царя. А что касается его выражений, так бедный мальчик провёл столько времени в дикой, грубой стране, да он ещё и не вполне очнулся от сна, когда говорил с ней. Пока она так размышляла, простив всё мёту, безмолвный дом начал просыпаться, сквозь потолок в кухню доносились стихии и громкие звуки. Наверху хлопали двери, охваченная страхом перед каким-нибудь новым столкновением Мэтта с этосом, она настороженно прислушивалась, боясь услышать внезапный шум, слитный говор сердитых голосов, даже, может быть, звук удара. Но к ее великому облегчению ничего не случилось. Она поспешно накормила и выпроводила в школу Несси с Ашей Чу вниз со своим ранцем. Потом он в кухню пришёл Броуди и в угрюмом молчании сел завтракать. Мама приложила все старания, чтобы сегодня всё было приготовлено идеально, надеясь привести этим мужа в более милостивое настроение, и решила лгать, если это будет нужно, чтобы скрыть позднее возвращение Мэта. Но несмотря на мрачный вид Броуди, Ее опасения оказались напрасны, и он ушел, ни словом не обмолвившись о сыне. Проводив его, она вздохнула свободнее. Окончательно ободрившись после запоздалой чашки чаю, приготовила завтрак для бабушки и около десяти часов понесла его наверх. Выйдя из комнаты старухи, она на цыпочках перешла через площадку и приложила ухо к двери в спальню Мэтта. Ничего не слыша, кроме мерного дыхания, она тихонько открыла дверь. Сразу увидела, что ничто на подносе не тронуто, и выязвленному сердцу почудился безмолвный укор в этом нетронутом подносе, а тарелка, прикрывавшая хлеб с маслом, и блюдце, бесполезно закрывавшее давно остывший чай, говорили ей о глупости и самонадеянности. Мэтт все еще спал. Она в недоумении спрашивала себя, не пребывание ли его на противоположном, как она полагала, полушарии виновато в этом изменении часов отдыха, в том, что мёд ночью бодр, а днём его клонит ко сну, так что он вынужден теперь спать до полудня. Она не была в этом убеждена, но всё же у неё немного отлегло от сердца при мысли, что существует, если не это, так какой-нибудь другая аналогичная причина его поведения. Она не стала будить Мета и вышла так же тихо, как вошла. Пытаясь отвлечься от своих мыслей, она дней хотя принялась хлопотать по хозяйству. Но по мере того, как время приблизилось к полудню, её всё сильнее мучило беспокойство. Она знала, что если сын будет ещё в постели, когда отец придёт обедать, то может произойти ужасная сцена. В тоскливой тревоге прислушивалась она, не донесётся ли сверху какой-нибудь звук, признак его запоздалого вставания, и около 12 успокоилась, уловив слабый скрип кровати под тяжестью тела и затем шаги над головой. Торопливо налив в кувшин горячей воды из стоявшего наготове чайника, она побежала наверх и поставила его у двери в мета. Он одевался долго, Но в три четверти первого, наконец, медленно спустился вниз и вошел в кухню. Мать нежно поздоровалась с ним. «Я очень рада, что ты так хорошо выспался, дорогой. Но ты не завтракал. Хочешь закусить перед обедом? Скажи только слово, и мне ни капельки нетрудно будет принести тебе...» Она чуть не предложила ему свое универсальное средство — чашку чаю — Но вовремя вспомнила его утренние замечания и докончила: "Всё, что только имеется в доме. Я никогда не ем по утрам". Он был одет щегольски. На нём был уже не тот костюм, что вчера, другой, светло-коричневый, с сорочкой в тоны красивой коричневой, галстук. Поправляя узел галстука белыми, гибкими пальцами, слегка дрожавшими, он испытующе поглядывал на мать. ошибочно заключив в её усиленной ласковости, что она не знает, в каком состоянии он вернулся ночью. Мне недостаёт свежих фруктов, которые мне обычно подавали по утрам слуги, объявил он, чувствуя, что от него ждут дальнейших разъяснений. Завтра утром ты получишь хорошие яблоки и мёд, обещала мать со стремительной готовностью. Я сегодня же закажу их для тебя. Ну вообще, если ты скажешь мне, чего тебе хочется и к какой пище ты привык в Индии, я постараюсь всё тебе достать. Мед всем своим видом выразил пренебрежение к тем кислым сморщенным яблокам, какие она может добыть для него в этой бесплодной стране. Он красноречиво махнул рукой и коротко ответил: "Я имею в виду манго, бананы, ананасы". Я ем только самые лучшие фрукты. — Во всяком случае, я постараюсь тебе угодить, чем только смогу. — храбро ответила миссис Броуди, хотя и привело в некоторое замешательство высокомерное заявление сына. — Я накормлю тебя сегодня отличным обедом, а потом, если ты ничего не имеешь против, мы с тобой выйдем погулять. — Я буду завтракать в городе. Сказал он сухо, как бы давая понять, что это предложение смешно и что меньше всего его утонченная натура способна допустить, чтобы его видели гуляющим с такой дряхлой и опустившейся особой. У мамы вытянулось лицо, и она пролепетала, запинаясь. — А я... я приготовила для тебя, сынок, такой чудный питательный бульон, вкусный-привкусный. да и его родителю бросил он с горечью. Налей ему хоть целое ведро, он всё выхлебит. Он помолчал немного и продолжал уже более любезным, даже несколько кратчевым тоном. Слушай, мама, ты не должнашь мне до завтра фунт или два. Чёрт знает какая досада. В банке до сих пор ещё не получены мои деньги из Калькутты. Он нахмурил брови. Из-за этого я терплю целый ряд неудобств. Из-за их проклятой медлительности я сижу на мели, не имея при себе хотя бы небольшой суммы. Одолжи мне пятерку, я на будущей неделе тебе отдам». «Пять фунтов?» С миссис Броуди чуть не сделалась истерика, так потрясла ее мучительная нелепость этой просьбы. «Чтобы она вот так сразу дала ему пять фунтов». Она, выжимавшая из себя все соки, чтобы собрать по грошам тот месячный взнос, который с нее скоро потребует. Она, у которой, кроме этих, с таким трудом скопленных трех фунтов, в кошельке есть только несколько медиков и серебряных монет. — О, Мэтт! — воскликнула она. — Ты сам не знаешь, о чем просишь. Во всем доме не найдется таких денег. Да ну, нечего плакаться, перебил он грубо. Отлично, можешь это сделать. Выкладывай деньги. Где твой кошелёк? Не говори так со мной, милый, прошептала она. Я не могу этого вынести. Я всё готова для тебя сделать, но ты просишь невозможного. Ну тогда одолжи мне только 1 фунт, если уж ты такая скупая, сказал он с жёстким взглядом. Давай, давай. Один жалкий фунт. Почему ты не хочешь меня понять, сынок? взмолилась она. Я теперь так бедна, что едва свожу концы с концами, того, что даёт мне твой отец, не хватает на жизнь. В ней вспыхнуло страстное желание рассказать Мэту, каким путём она была вынуждена раздобыть деньги, посланные ему в Марсель. но она подавила это желание, осознавая, что момент сейчас совсем неблагоприятный. — Что же это он делает? Имеет лавку и такой знаменитый дом, — буркнул Мэтт. — Куда же он девает деньги? — Ах, Мэтт, не хотелось бы говорить тебе, — заплакала мама. — С лавкой дело плохо. Я... я боюсь, что и дом заложен. Он мне ни словом не заикнулся на этот счет, но я видела у него в комнате какие-то бумаги. Это ужасно. У него теперь конкурент в городе. Я уверен, конечно, что он победит, но пока приходится беречь каждый шиллинг. Мэтт смотрел на нее в хмуром удивлении, однако он не хотел отклоняться от первоначальной темы. «Все это очень хорошо», — проворчал он. «Ну, я ведь тебя знаю, мама, у тебя всегда что-нибудь припрятано на черный день. Мне нужен фунт. Говорю, тебе нужен, необходим». «Ах, дорогой мой, разве я не сказала тебе, как мы бедны?» — простонала мать. «В последний раз! Дашь ты мне деньги или нет?» — сказал он угрожающе. Когда она и на этот раз с плачем отказала ему, Ей одну страшную секунду казалось, что Мэтс сейчас прибьёт её. Но он круто повернулся и вышел из комнаты. Стоя на том же месте, прижав руку к заболевшему боку, она услышала, как он громко топоча пробежал по комнатам наверху, потом сошёл вниз, прошёл, не сказав ни слова в переднюю и с треском захлопнул за собой наружную дверь. После того, как гулкое эхо этого стука растаяло в воздухе, оно всё ещё звучало в мозгу Миссис Броуди как зловещее предзнаменование будущего, и она невольно подняла руки к ушам, как бы желая заглушить этот звук. Она села к столу, униженная, глубоко разочарованная, сидя так с опущенной на руки головой, она говорила себе, что история с деньгами в банке лож, что Мэт, промотав те 40 фунтов, теперь не имеет ни пенни в кармане. Он сейчас как будто угрожал ей. Она не помнила этого. Она помнила только, что ему очень нужны деньги, а она вы не могла их дать ему. Раньше, чем она успела разобраться в своих чувствах, Она уже решила, что в сущности Мэтт вправе был ожидать удовлетворения своей просьбы, что в известной степени виновата она, и горе ее затопила огромная волна нежности. Бедный мальчик привык вращаться в обществе джентльменов, щедро тративших деньги, и было бы только справедливо, чтобы и он, как другие, всегда имел деньги в кармане. Для него это было просто необходимостью после той светской жизни, которую он вёл. Несправедливо, чтобы такой элегантный молодой человек, как Мэт, бывал в обществе без денег, которые нужны для поддержания его престижа. Право, он не заслуживал осуждения. И миссис Брауди уже немного жалела, что не дала ему хотя бы Несколько шиллингов, конечно, если бы он согласился их принять. Когда дело представилось ей в этом новом и более отрадном свете, ее начало мучить раскаяние. Она встала и, точно притягиваемая какой-то непреодолимой силой, пошла в комнату Мэтта, где с нежной заботливостью принялась убирать разбросанные принадлежности туалета. При этом она убедилась, что у него вовсе не так много платья, как могло показаться на первый взгляд. Один чемодан был совершенно пуст, два ящика, набитые летними тиковыми костюмами, а третий — грязным бельем. Она жадно отбирала носки, которые можно заштопать, сорочки, нуждающиеся в починке, воротнички, которые нужно будет накрахмалить, потому что для нее были радостью, заботой о сыне, Блаженством уже самой возможность прикасаться к его вещам. Наведя наконец порядок в его вещах и отобрав для починки и стирки большой узел, который она с триумфом унесла вниз, мама пошла к себе в спальню, прибрала постель и уже в более весёлом настроении стала вытирать пыль с мебели. Подойдя к фарфоровой вазочке, стоявшей на столике у окна, Она почувствовала неясное замешательство. Ей не хватало какого-то привычного подсознательного впечатления. Она с минуту сосредоточенно размышляла, а затем вдруг догадалась, что не слышит знакомого дружеского тиканья её часов, которые всегда за исключением тех торжественных случаев, когда она их надевала, лежали в этой вазочке. Теперь в вазочке не было ничего, кроме нескольких забытых в ней головных шпилек. Когда миссис Брауди пришлось перебраться сюда из супружеской спальни, она, разумеется, забрала с собой и вазочку, в которой всегда лежали её часы. В течение 20 лет прикосновение к этой вещи было связано у неё с тиканьем часов, и теперь она сразу заметила их отсутствие. Хотя она знала, что не надевала часов, она схватилась за кофточку на груди, но часов там не было, и она с беспокойством бросилась искать их повсюду: у себя в комнате, в спальне мужа, внизу в гостиной и на кухне. По мере того, как шли эти безрезультатные поиски, лицо её выражало всё большее огорчение. Это были часы её матери, серебряные с украшениями тонкой работы, золочёным циферблатом, тончайшими изящными стрелками и швейцарским механизмом, который всегда работал очень точно. Хотя большой ценности эти часы не представляли, миссис Броуди питала к крепкую и сентиментальную привязанность и к ним и к маленькому выцветшему дегеротипу и изображавшему ее мать и вставленному в крышку часов с внутренней стороны. Это была ее единственная драгоценность, и уже только поэтому она так дорожила ею. Нагибая, чтобы пошарить на полу, она в то же время прекрасно знала, что положила часы на обычное место. Ей пришла мысль, не взял ли их кто-нибудь случайно оттуда, Внезапно она выпрямилась. Лицо ее утратило выражение досады и точно окаменело. Ее, как молния, озарила догадка, что часы взял Мэтт. Она слышала, как он ходил в ее комнате после отказа дать деньги, а потом он убежал из дому, не сказав ей ни слова. Теперь ей было совершенно ясно, что он украл её часы ради той ничтожной суммы, которую он выручит за них. Она с радостью отдала бы их ему, как отдала бы ему всё на свете, что только принадлежало ей и что она могла отдать. А он украл их у неё, стащил с гнусной хитростью. Безнадёжным жестом она отбросила назад прядь седых волос, выбившуюся из причёски во время бесплодных поисков. "Мед, сын мой", вскрикнула она. "Ты знаешь, что я сама дала бы их тебе. Как ты мог их украсть?" В этот день Второй день возвращения в семью сына, от которого она гречо ожидала радости и успокоения всех тревог, она погрузилась в ещё более глубокой уныние. Обед миновал, день без всяких событий сменился вечером. В том смятении чувств, в котором находилась миссис Броуди, наступление темноты и угасание коротких серых сумерек разбудили в ней острое желание поскорее увидеть Мэта. Только бы и матери и сыну остаться вдвоём, и она сумеет смягчить всё ожесточение в его сердце. Она была убеждена, что он не устоит перед мольбой любящей матери. Он в раскаянии упадёт к её ногам, если только она сумеет выразить словами ту любовь, которая и полна её сердца. Но он это всё не шёл, и когда часы пробили половину шестого, он не явился к чаю. Она пришла в безмерное чайне. "Видно, твой храбрый мужчина боится прийти сюда", усмехнулся Броуди, когда она подавала ему чашку. "Он старательно избегает меня, прячется где-то, дожидаясь, чтобы я ушёл из дому. Тогда он приползёт тихонько за твоим сочувствуемым утешением. Ты думаешь, я не знаю, что делается у меня за спиной? Над сквозь вас обоих вижу". Да нет же, отец, возразил дрожащим голосом месье Сброди. Уверяю тебя, мне нечего от тебя скрывать. Мы только что ушёл навестить кого-то из своих друзей. Вот оно что. А я не знал, что у него есть друзья. Послушать тебя, так можно подумать, что он какой-то всеобщий любимец, герой. Ну ладно, передай своему приэрному сыну, когда его увидишь, Что я коплю до первой встречи с ним всё, что имею сказать ему. Я ничего не забуду. Пусть не беспокоится. Она не отвечала, подала ему ужин, и когда он ушёл, снова стала дожидаться Мэттью. В 7 часов, приблизительно через час после ухода отца, он явился. Вошёл тихонько с оттенком той приниженности, которую выражало его лицо в юности, Бочком прошел в комнату и, умильно посмотрев на мать, сказал тихо. «Извини, мамочка, я опоздал. Надеюсь, я тебя этим не обеспокоил». Она жадно глядела на него. «Я очень беспокоилась, Мэтт. Я не знала, куда ты ушел». «Да, да», — отвечал он мягко. «Это было ужасно необдуманно с моей стороны. Я, знаешь ли, отвык от здешней жизни». Может быть, я стал немного легкомысленным с тех пор, как уехал из дома у мамы, но я и справлюсь. — Нет, ты легкомысленно относишься только к себе самому, — воскликнула она. — Как это ты ходишь целый день не евши? Пил ты где-нибудь чай? — Нет, — отвечал он, — не пил и в самом деле голоден. Не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть? Она сразу растрогалась, забыла о тяжелых переживаниях сегодняшнего дня и уже поверила, что перед нею снова ее прежний сын, сбросивший с себя, как змея, кожу, все дурные привычки, вывезенные из Индии. «Мэтт», — промолвила она серьезно, — «и ты еще спрашиваешь? Конечно, твой ужин стоит в печке, и сию минуту я подам его». Она побежала к печке и торжественно достала большой кусок жирной трески, варёной в молоке, его любимое блюдо. "Погоди минутку", воскликнула она. "Сейчас я всё тебе приготовлю". Бабушка уже ушла к себе, но Неси за столом готовила уроки. Тем не менее, мама в микрозастала на другой половине стола белую скатерть и поставила всё, что требуется для аппетитного ужина. "Ну вот", сказала она. Я же тебе говорила, что это недолго. Никто не сделает для тебя всё так, как родная мать. Садись, мой, ты теперь ты покажи, на что способен. Он метнул на неё благодарный взгляд и поник головой. Мама, ты слишком добра ко мне. Я этого не заслужил. После того, что я так вёл себя, твоя доброта жжёт мне совесть, как раскалённые угли. А знаешь, рыба выглядит очень аппетитно. Она радостно кивнула головой, жадно наблюдая, как он передвинул стул, уселся на своё место и начал есть большими торопливыми глотками. Бедняжка, он ведь умирал с голоду, подумала она, видя, как сочные белые куски рыбы магически исчезали под непрерывным натиском ножа и вилки. С другого конца Неси грызя карандаш, наблюдала за ним из-за книги совсем иными чувствами. Езёт же некоторым, заметила она с завистью. Нам сегодня не давали трески. Мэтта скраблённо посмотрел на неё и предусмотрительно положил в рот последний кусок рыбы. Если бы я знал, Несси, я бы тебя угостил. О чего же ты не сказала раньше? Не будь такой обжорой, Несси, резко прикрикнула на неё мать. Ты получила достаточно и отлично это знаешь. Твой брат нуждается теперь в усиленном питании, он так переутомлен. Готовь уроки и не приставай к нему. Попробуй еще эти оладьи, Мэтт. Мэтт поблагодарил ее нежным взглядом и продолжал есть. Мать была вне себя от радости, и, совершенно забыв о пропаже часов, следила за ним любовно, с умилением и каждый его глоток доставлял ей громадное удовольствие, как будто она сама смаковала всё, что он поедал. Она заметила на его лице полосу грязи и, восхищаясь собственной проницательностью, догадалась, что он тёрся о какого-нибудь грязного плетня, прячась от отца. Она горчилась этим, в ней заговорило покровительственное чувство. Он опять был её любимым мальчиком, Я хотела укрыть, и защитить его от всего мира. Что, понравилось, сынок? спросила она, когда он поел. Она жаждала его похвалы. Я так и повозилась с этой рыбой. Я знаю, ты всегда любил её. Мы это чмокнул губами. Прелесть, мама. Лучше всех этих кушаний с пряностями, с которыми мне приходилось смириться в Индии. Честное слово, мне не доставало твоей стряпни. С тех пор, как я уехал из дому, ни разу не ел ничего вкуснее. Да неужели, мёд? Как приятно это слышать. Не хочешь ли ещё чего-нибудь? У уголком глаза он уже успел заметить на буфете блюдо с мелкими яблоками, которые она, очевидно, припослал для него. Он с минуту смотрел на неё, как бы размышляя. Пожалуй, я съел бы яблоко, мама. — сказал он с простодушием человека, желания которого невинны. Мама пришла в восторг от того, что сумела предугадать его желания и немедленно поставила перед ним блюдо с яблоками. — Я так и думала. Сегодня утром заказала их для тебя. С торжеством объявила она. Ты говорила, что любишь фрукты, и я обещала тебе, что они у тебя будут. — Спасибо, мама. Я хочу бросить курение, объяснил он с трудом, надкусывая твёрдое яблоко. Говорят, что от яблок перестаёт хотеться курить. Для чего мне курить в самом деле? Это мне пользы не принесёт. Миссис Броуди погладила его по плечу и шепнула: Мед, как я рада, что слышу от тебя такие речи. Для меня это дороже всего на свете. Я счастлива, Я чувствую, что мы теперь лучше поймём друг друга. Должно быть, во всём виновата долгая разлука, но все недоразумения посланы нам свыше как испытание. Я молилась о том, чтобы между нами наступило полное согласие, и молитвы не достойны услышана. Мед, престыжённый, на мгновение опустил глаза, продолжая трудиться над яблоком. Потом он снова поднял их, и, старательно подбирая слова, сказал медленно, как бы поднося матери новый чудесный сюрприз. Знаешь, мама, я сегодня был у Агнес. Она вздрогнула от удивления и радости. Конечно, затропился, мэт, не давая ей вставить ни слова. Я сейчас ещё ничего определённого сказать не могу, и ты меня ни о чём не спрашивай. Я должен быть нем как могила относительно того, что произошло между нами, но все обстоит очень хорошо. Он заискивающе улыбнулся матери. «Я все-таки решил, что тебе будет приятно узнать об этом». Миссис Броуди в экстазе сжала руки. Ее восторг умерялся лишь тем, что не ей, а другой женщине мисс Мойр удалось вернуть ее сына на путь истины, Но все же она не помнила себя от радости и, подавив эту недостойную мысль, воскликнула. «Вот это хорошо! Это прямо-таки великолепно! Агнес будет так же этому рада, как я!» Ее сгорбленная спина немного выпрямилась, она подняла мокрые глаза к небу в безмолвной благодарности. Когда она снова вернулась на землю, Мэтью разговаривал с Несси. Ну, семелочка, я только что пожадничал, но теперь я дам тебе половину яблока, если ты ненадолго оставишь нас с мамой одних. Мне надо поговорить с ней по секрету. "Что за глупости, Несси?" воскликнула мама, когда Несси охотно протянула руку за яблоком. "Если хочешь яблоко, то это не значит, что надо вырывать у брата кусок изо рта". "Нет, мама, я хочу отдать его Несси", ласково настаивал Мэтт. Ну, пусть она за это даст нам с тобой потолковать наедине. То, что я хочу сказать, предназначится только для твоих ушей. Ну, хорошо, уступила миссис Броуди. Можешь взять яблоко, Неси. Поблагодари матерь, впредь, чтобы я больше не слышала от тебя таких неблагодарных замечаний. Оставь пока здесь свои книги и ступай в гостиную, можешь там эти полчаса поиграть в гаммы. Ну, беги. Возьми спички да смотри осторожнее, зажигай газ. Довольная, что расстается с ненавистными учебниками, Несси в припрыжку выбежала из кухни, и скоро сюда слабо донеслось неуверенное бренчание на пианино, перемежавшееся вначале долгими паузами, во время которых яблоко поднималось к рту с басового конца клавиатуры. «Ну, Мэтт...» сказала нежно миссис Броуди, передвинув свой стул вплотную к стулу Мэта, предвкушая осуществление мечты, которая ещё утром казалась ей недосягаемой, и трепеща от удовольствия. Мама начал Мэт плавно, внимательно разглядывая свои ногти. Ты меня прости за мою Это искстити 2 дня. Но ты знаешь, меня разозлили, и у меня столько забот. Я понимаю, сынок. Поддакнула она сочувственно. Сердце у меня обливалось кровью от того, что я видела тебя таким расстроенным. Не все так знают твою впечатлительную натуру, как я. Спасибо, мама. Ты, как всегда, добра. И если ты забудешь все грубые слова, что я говорил... Я буду тебе очень признателен. Я постараюсь исправиться. Не унижай себя так, Мэт, вскрикнула она. Мне это неприятно. Ты всегда был хорошим мальчиком, всегда был моим любимым сыном. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь провинился серьёзно. Он на миг поднял глаза ей и бросил на неё из-под тишка быстрый взгляд, но сразу же опустил их, пробормотав: Как хорошо, что мы опять с тобой в мире, мама. Она смотрела на него с обожанием, улыбаясь, вспоминая, как он в детстве, когда бывало на неё рассердится, заявлял, что он с ней в ссоре, а когда она снова возвращала себе его милость, это называлось у него быть в мире. И никогда уже не будем больше в ссоре, да, милый, спросила она нежно. Никогда, разумеется. Согласился он и, выдержав внушительную паузу, бросил небрежно. «Мы с Агнес идем сегодня вечером на молитвенное собрание». «Это чудесно, Мэтт», — прошептала она. «Он действительно спасен. Я так довольна этим. Ах, как бы мне хотелось пойти с вами обоими». Она робко остановилась. «Ну нет, пожалуй, вы предпочтете быть вдвоем». Мне не следует вам мешать. Да, пожалуй, ты права, мама, подтвердил он тоном извинения. Ты ведь сама понимаешь, что она посмотрела на часы. Без четверти 8. Ей ужасно жалко было прерывать этот разговор по душам, но, проявив подлинную самоотверженность, она сказала со вздохом, в котором однако не было печали. Скоро 8. Тебе надо идти, иначе опоздаешь. И она сделала движение, собираясь встать. Одну минуту, мама. Что, родной? Я хотел попросить тебя о щуку, о чём. Он колебался и смотрел на неё просительно, так как, по его мнению, наступил критический момент разговора. В чём дело, мой дорогой? Вот в чём, мама. «Тебе я, конечно, могу честно признаться, я был ужасный мод. Люди злоупотребляли моей щедростью, и сейчас я остался совершенно без денег. Как я могу пойти куда-нибудь с Агнес, когда у меня в кармане пусто?» Он говорил стыдливо, изображая жертву собственного великодушия. «Я привык всегда иметь при себе немного денег». Это так унизительно ходить с пустым карманом, особенно когда я, с дамой, только что вернулся в родной город. Ты бы не могла меня выручить, пока я опять начну зарабатывать. Она без колебаний нашла его просьбу вполне основательной. Она так и думала, что её сын привыкнув вращаться в высшем обществе, где все очень расточительны, не мог сидеть в Ливенфорде без копейки. Ещё менее можно было от него требовать, чтобы он в таком бедственном положении ухаживал за мисс Мойр и сопровождал её повсюду. В порыве этого нового душевного единения с сыном она отбросила всякое благоразумие и с великолепной самоотверженностью молча встала, отперла свой ящик, Её извлекла оттуда квадратную коробку с избережениями, которые предназначались для уплаты первого взноса в счёт её долга. Она с обожанием посмотрела на Мэтью, не думая о том, что будет по мне, только что она, мать этого любящего и преданного сына. "Это всё, что у меня есть, сынок", сказала она спокойно. И наскребла ей эти деньги с трудом, научень важные и необходимые дела но я дам тебе часть их у него разгорелись глаза когда мать открыла коробку и достала фунтовую бумажку это тебе на карманные расходы сынок сказала она просто протягивая ему бумажку в измождённом лице светилась любовь а сгорбленная фигура наклонилась немного к мету я охотно даю их тебе то была жертва полной высокой и трогательной красоты. А сколько у тебя там всего? спросил Мэттью, встав и подойдя к ней вплотную. Там, кажется, целая уйма денег. Около 3 фунтов, ответила она. И как трудно мне было собрать их. Но у нас теперь дела плохи, Мэтт. Хуже, чем ты, может быть, думаешь. К концу месяца мне эти деньги понадобятся все до последнего пення. «Мама, дай их мне на сохранение», — вкратчего убеждал ее Мэтт. «Я их буду хранить до конца месяца. Не растрачу, не бойся. Не все ли равно будут они лежать у меня в кармане или в этой старой жестянке? Что за смешное место для хранения денег? Я буду твоим банкиром, мама, хорошо?» А мне приятно будет чувствовать, что у меня есть какой-то запас, хотя бы мне никогда и не понадобилось к нему прибегнуть. Просто спокойнее как-то знать, что имеешь при себе деньги. Ну уже, мама, один фунт это всё равно что ничего для такого человека, как я. Он с ласковой настойчивостью протянул руку. Миссис Броуди смотрела на него со смутной тревогой и сомнением во взгляде. Мне эти деньги будут совершенно необходимы к концу месяца, сказала она нерешительно. Бог знает, что случится, если их у меня не окажется. Но ты их получишь обратно, уверял он. Какая ты беспокойная. Положись на меня. Я так же надёжен, как государственный банк. Он взял деньги из открытой коробки, продолжая всё время уговаривать её. Ты же не захочешь, чтобы твой мой отходил как нищий, правда, мама? Он даже засмеялся нелепости такого предположения. Джентльмен должен иметь при себе немного мелочи, это придаёт уверенности. Всё будет в порядке, мама, не сомневайся, продолжал он, пробираясь уже бочком в переднюю. Об этом постараюсь я. Ты меня не дожидайся, я, наверное, приду поздно. Он ушёл. весело помахав ей на прощание рукой, а она стояла с открытой пустой коробкой в руках, устремив неподвижный взгляд на двери, только что закрывшуюся за ним. Она судорожно вздохнула. Фальшивые звуки фортепиано бойко тарахтели у нее в ушах. Она упрямо прогнала, опять ужалившую ее мысль о пропаже часов и, начинавшая зарождаться сомнение, Благоразумно ли было позволить Мэту взять деньги? Мэт хороший. Он снова принадлежит ей душой, их взаимная привязанность победит всё и одолеет все преграды. Он пошёл сейчас на богослужение вместе с доброй христианкой. Но в душу мамы снова хлынула радость, и она воротилась на кухню, очень довольная тем, что сделала. Она села у камина и, глядя в огонь, с задумчивой улыбкой вспоминала нежность к ней Мэтта. «С каким удовольствием он ел эту рыбу!» — пробромотала она про себя. «Буду готовить для него и другие вкусные блюда!» Она только что собралась кликнуть Несси из гостиной и снова засадить ее за уроки, как вдруг у входной двери раздался короткий резкий звонок. Миссис Броуди испуганно вскочила. Час был уже слишком неподходящий для обычных посетителей. Мэттю взял с собой ключ, это не мог быть он. Как я нервная стала, каждый пустяк меня теперь пугает, подумала она, осторожно открывая дверь. В слабоосвещённой мигающим огоньком лампы в передней передней стояла мисс Смуэр. О, Аг, милочка, это ты. Воскликнула миссис Броуди с некоторым облегчением, прижимая руку к груди. А я ужасно перепугалась. Ты разминулась с Мэттом, он вышел несколько минут тому назад. Можно мне войти, миссис Броуди? Мама снова встревожилась. Ни разу за три года Агнес не называла ее так, и никогда еще она не говорила с ней таким странным, ненатуральным голосом. Входи, пожалуйста, но но я же тебе говорю, что Мэттю только что пошёл к тебе. Я бы хотела поговорить с вами. Удивлённая миссис Броуди впустила Агнес, которая с ледяным видом прошла вслед за ней на кухню. "О чём ты хочешь говорить, дорогая?" спросила робко мама. "Я ничего не понимаю, право. Мэтт пошёл к тебе. Ты не здорова?" — Совершенно здорова. Благодарю вас, — произнесла мисс Мойер, чопорно поджав губы. — Известно вам, что Мэтью был у меня сегодня. Она, видимо, с трудом заставила себя произнести его имя. — Да, он только что рассказал мне об этом. Он ушел, чтобы проводить тебя на собрание. Он хотел зайти за тобой, — повторяла миссис Броуди тупо.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 А когда я отказала, он стал ужасно ругаться. Он оскорблял меня такими словами. Он сказал, что я... Тут Агнес не выдержала. Из ее больших глаз хлынули слезы, полная грудь тряслась от рыданий, широкий рот искривился какой-то пьяной гримасой. В выступлении горя она упала к ногам миссис Броуди. «Но это еще не все!»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 Крикнула она пронзительно. Её душили рыдания. Я люблю его, но он меня не любит. Он назвал меня безобразной сукой. Он хотел взять, взять меня силой. Ух, мама, меня всё это убивает. Если бы он любил меня, я бы всё ему позволила. Да, я хотела этого. Твердила она в истерике: "Я должна вам сказать правду. Я хуже, чем ваша мэрри. О, хоть бы мне умереть". Она откинула голову и дико уставилась на миссис Броуд. Глаза обеих женщин встретились, налитые тупым ужасом отчаяния, и вдруг у мамы странно свело рот, так что он весь покосился на одну сторону.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 Должно быть от того, что сердце у меня разрывается на части. Я пойду к себе. Мне надо одной полежать спокойно в темноте. Позвольте, я вам помогу, сказала Агнес. Обхватив её безвольную руку в свои, она подняла её с кресла и, поддерживая, увела наверх в её комнату. Здесь она раздела её и помогла лечь в постель. Не надо ли вам ещё чего-нибудь? Спросила она затем: "Может быть, грелку?" "Нет, только уходи", отвечала мама Лёжа на спине и устремив глаза в потолок. "Ты очень добра, что помогла мне, но теперь я хочу побыть одна. Позвольте же мне посидеть подле вас немножко. Мне бы не хотелось вас оставлять сейчас". "Нет, Агнес, прошу тебя, уйди".